Глава 1. У нас контракт. Мы договорились. Буквы на клочке бумаги ничего не значат для старых богов, оскалился Джерхан. Огромный чёрный топор исчез из лапы огра. Теперь он сжимал странный фиолетовый кристалл, испускающий волшебное сияние. Я с ужасом понял, что тело больше не слушается меня, иконки заклинаний и способности стали неактивны. По вине чужой воли Я медленно повернулся к Веснадаль, которая задачана наблюдала за происходящим. Головы рез стальных окружили со всех сторон. Любая оплошность грозила перерасти в кровавую бойню. Ты думал, что Пандорум будет торговаться с тобой, но no Нейм услышал я смех Джерхана. Мы приходим и берём, что хотим. Меч с шелестом выскользнул из ножен. Руки, ставшие чужими, медленно развернули клинок в сторону девушки. Во взгляде весны появился испуг. Она сделала робкий шаг назад. Поздно. Розар, мой меч, пронзил ее насквозь. Критический удар в сердце. Я совсем близко видел ее глаза, в которых застыли страх и недоумение. Видел тонкую струйку крови в уголке ее губ. «Во славу старых богов!» — рявкнул Джерхан. К тело девушки ударил желтый луч, прянувший из кристалла в могучей лапе огра. По нему медленно скользнул серебристый мотылёк её души, скрываясь в фиолетовых гранях пожирателя. Ваша спутница Веснадаль погибает. Внимание, вы потеряли артефакт статуэтка Веснадаль. Я приподнялся с кровати, утёр выступивший пот, пытаясь унять колотящееся сердце. Перед внутренним взором до сих пор стояла презрительная усмешка Джерхана. в распахнутых глазах весны, кровожадный гогот панд и душа, исчезающая в кристалле. Чёрт в сон, в нафиевной, в погружающей в пучину отчаяние, снился мне уже вторую неделю. Тёмная волна гнева, накатывающая после пробуждения, заставляла дрожать от ярости и жажды мести. Иногда так случается, что решение одной проблемы порождает другую, сложную и куда более неприятную, чем предыдущая. А когда эта проблема ставит под удар чью-то жизнь, весь мир человека переворачивается с ног на голову. Так случилось и со мной. Пусть злые языки говорят, что сфера всего лишь игра, кучка пустых пикселей, и не стоит того, чтобы так убиваться, но я вижу всё иначе. Сфера стала мне новым домом, и меня поддержат игроки, такие же как и я, с головой конувшиеся в пучину виртуальной вселенной. где так легко стереть грани между реальностью и вымыслом. Что бы я ни делал, как бы ни обманывал себя, с каждым днём мне не хватало её всё больше. Я позволил гордыне взять над собой верх и потерял единственную, кто была для меня дороже всех в любом из известных миров. Каждый раз, закрывая глаза, я видел её улыбку, и сердце пронзала боль. Она терзала меня изнутри, не давая забыть и не давая простить тех, кто отнял её Пантором, самый могущественный альянс сферы. Игроки, вкусившие сладкий плод вседозволенности в бескрайних мирах виртуальной реальности. Противник, способный сломить любого на своём пути. И я, игрок-одиночка без рода и племени. Но боль не сломила меня. Наоборот, она не давала мне забыть и отступиться. Я начал готовиться к кохоте. Недели шли одна за другой, пока я изучал своего противника. Мне пришлось поднять все старые контакты, поговорить с десятком игроков, посетить множество меров. Я встретился с Громом и Хвостом. Инкогнитон навестил фишку. Мне требовалось как можно больше ценных сведений о Пандоруме. Информация по каплям стекала в мои ладони, и с каждой таликой знания я понимал, что мне предстоит немыслимое. Панды так их называли в народе, были элитой. Но с ласковыми китайскими мишками они не имели ничего общего, за исключением одного уникального качества — всеядности. Будь то дропы астральных нефов, скандалы с выселением более слабых альянсов, кемпы крупных торговых артерий или ганг никому неизвестных игроков, они не гнушались ничем. Углубившись в детали, я досконально изучил их структуру. Тикет Пандорум объединял много кланов, больших и маленьких. Сложная иерархия подчинения. Некоторые из них были исключительно техническими прослойками: академки, сообщества торговцев и посредников, крафтеров и алхимиков. Первую скрипку играли пять крупных игровых объединений. Эвтаназия, главный и самый многочисленный клан, проживал в Австралии. В основном это были выходцы из утонувшей Великобритании. неискончаемым потоком хлынувшая на южный остров материк 30 лет назад, спасаясь от великой тряски. Кроме австралийцев, в альянсе имелось крупное германское содружество Oblivion, скандинавский Асгард, где первую скрипку играли датчане, интернациональное Железные пауки и русское крыло стальной отряд. Несмотря на ведущие позиции в рейтингах, по количественному составу Панды значительно уступали другим топовым альянсам. Всего пять тысяч активных аккаунтов. По сравнению с азиатскими, русскими или американскими аллий, не так уж и много. Но их военная мощь зиждилась не только на индивидуальных качествах игроков. Каждый боевой клан Пандорума обладал джаггернаутом, огромным летающим дредноутом, служившим им домом и мобильной базой. Эти легендарные корабли, передвигающиеся в Астрале, могли очень быстро переправить несколько тысяч бойцов между мирами. обеспечивая в нужный момент решающее превосходство. Астральные дропы Пандурума стали притчи во языцах. Мощи совместного удара джиггернаутов и нескольких рейдов элитных игроков не мог выдержать никто. Они рассеяли китайскую коалицию у Ринпорта, в десятера превосходящую их числом. В жестокой битве разбили рой и разрушили их замок, выдавив американцев с занимаемых ими территорий. Выступая наемниками Альянса Шива, выселили Авалон из бездны. А Авалон на тот момент, в процессе войны альянс развалился. Был крупнейшим международным сообществом сферы. На счету Панда были десятки разрушенных замков и сотни форпостов. Воевать они умели как никто. О своём противнике я успел узнать многое, но понимание врага не дало мне ответ на самый главный вопрос: где искать мою возлюбленную? Любые попытки выудить информацию через третьих лиц оказывались бесполезны. После долгого и тяжёлого разговора с громом, одним из старейших игроков сферы, я пришёл к выводу, что смогу ответить на свой вопрос, только приблизившись к пандам настолько, насколько это вообще возможно. И это порождало во мне конфликт. Те, кого я ненавидел, должны были стать мне братьями, а я должен был стать одним из них. Но даже в этом случае Оставалась ещё одна проблема. В Панде не брали всех подряд. Боевые кланы Пандорума состояли из хорошо знающих друг друга игроков. Были крепко сколочены и отлично организованы. И уровень подготовки и экипировки бойцов значительно превышал средний. Жёсткие и бескомпромиссные PvPшники, они не признавали полумер и заслуженно считались лучшими бойцами сферы. Панд уважали, Панд боялись. Их статус и ранг состоявшегося Альянса накладывали свои ограничения на политику вербовки новобранцев. Одиночке попасть в клан Панд можно было лишь одним способом — привлечь внимание и молиться всем богам, что навыков и искусности хватит для заветного приглашения. Нужно было придумать план, проработать детали. На первый взгляд у Пандорума почти не имел из собственных владений. Блэк Нова, зловещая черная твердыня и главная цитадель Альянса находилась в Таирланде, одном из самых обитаемых миров сферы. А вот в захваченных провинциях числилось всего ничего. И это поначалу меня смутило. Но с загадкой помог разобраться Фишка, эксперт в области казначейства и вассального права. Панды не хотели пахать и сеять. Они крабили лишь по желанию, в самых вкусных подземельях. Всю грязную работу за них делали технические альянсы, куда принимались многочисленные кланы крабов, арендовавшее захваченную Пандороммом территорию. Основной гражданский альянс назывался Доминион. Его состав насчитывал свыше 50 разнообразных кланов. Стояли у руля Доминиона доверенные люди Панда, возможно, даже твинки с алмазных аккаунтов их верхушки. Основной целью этого предприятия был сбор дани за аренду территорий, обеспечивающий стабильный и лёгкий доход. Похожую практику сейчас осваивали многие крупные альянсосферы. Получив новую порцию данных, я остановил свой взгляд на Тайерландии. Соваться так в пасть к самому дьяволу. Один из самых известных обитаемых серых миров. Единственный континент, похожий на круг с рваными краями, был очень плотно населён НПС. Разноцветные области королевств густо покрывали материк, оставляя диким землям менее треть территории. Настоящий рай для любителей покрабить. Древний лес, драконий острова, семь ветров, парящие города, столпы великанов одни названия чего стоили. Недаром по статистике Таерланд один из самых посещаемых игровых миров. Непосредственно Пандорому принадлежала только провинция вокруг замка. Все остальные территории контролировал доминион. На их сайте в аренду всем желающим предлагались владения на любой вкус. 26 свободных провинций, дорогие и дешевые, богатые ресурсами и абсолютно пустынные. От 100 до 500 тысяч в месяц. Учитывая, что только Доминион контролировал больше 70 провинций, доход от аренды исчислялся десятками миллионов. Итак, кланы Пандорума — это закрытое сообщество. А под крыло Джархана, лидера русскоязычного клана «Стальной отряд», мне путь был заказан. Панды приглашали к себе игроков уже чем-то проявивших себя, тех, кто им нравился, тех, кто соответствовал их духу. Нужен был способ заставить их обратить на меня внимание. И я его придумал. Цель нашлась быстро. Тупиковая провинция недалеко от Блэк-Новы, арендованная небольшим кланом с громким названием Путь дракона. Боже мой, Но почему каждый второй отдаёт своему сообществу такое дурацкое пафосное название? Ежедневная активность около 20 человек. Это мне подходило. Пустой, вернее, отрицательный килл-рейтинг. Изучив статистику, я убедился, что больше половины состава зелёные новички, а вторая идейные крабы. Боевой опыт и зафиксированные киллы имелись лишь у троих, и то такие себе, не впечатляющие рейдовые убийства. Возможно, они были неплохими людьми и получали свой фан в сфере, охотясь на непись, копая руду или занимаясь крафтом, и я не имел ничего против них или подобного образа жизни. Они лишь средство достижения цели, которую я намеревался достичь любой ценой. Лёгкий щелчок, приятное шипение, и спустя пару мгновений капсула глубокого погружения приняла в свои недра моё тело. Дорогостоящее приобретение стоило мне большей части сбережений и активов в реальном мире. Но, сделав первый вывод средств из сферы в реал, я понял, что вскоре это приобретение окупится сполна. К тому же капсула должна была обеспечить серьезное игровое преимущество, без которого реализовать задуманное мной невозможно. Грубо говоря, у меня всего одна цель, и ради нее я готов рискнуть всем. Я должен вернуть весну.